Затем ничего. Он исчез. Был ли он убит, или сломался от перегрузок, или отказался от своего замысла? Я не могу с этим согласиться, перебил его Веб. Не могу. Я знаю, что ты можешь, сказал монах. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты поработал с этими материалами. Ты знаешь его коды, они все здесь. Следи за малейшими изменениями в Цюрихе. «Но позвольте, — вмешался Стивенс, — о чем вы рассуждаете? Вы должны найти что-то конкретное, что-то такое, на чем можно было бы базироваться при принятии важных решений. Мне это просто необходимо, мистер Эбботт, это необходимо президенту. Я сам бы этого хотел, но ответ, возможно, будет только на небесах, — произнес монах. Что мы нашли? Все, что угодно и ничего». Два года и десять месяцев напряженной работы в наших архивах. Перепроверен каждый факт, каждый человек, каждая связь, каждый источник. И с каждым месяцем, с каждой неделей мы все ближе и ближе подбирались к карус. Затем пустота. Тишина. Шесть месяцев вакуума. «Но теперь эта тишина взорвана», — возразил помощник президента. «Но кем?» «Это главный вопрос, не так ли?» — устало произнес Эббот. «Месяцы тишины, а потом взрыв такой непонятной активности. Счет обнаружен, фише переделано, миллионы исчезли, вероятно, украдены. Кроме всего, убиты несколько человек, а другим, по всей вероятности, устроены ловушки. Но кем и для чего?» Монах качнул головой. Удивительно, но пока мы в тумане. Кто этот человек и на чьей он стороне? Глава двадцатая. Автомобиль стоял между двумя уличными фонарями по диагонали к тяжелой входной двери кирпичного особняка. На переднем сиденье располагался водитель в форменной одежде, что было привычным явлением на такой улице. Но что было необычным, так это то, что двое других людей продолжали сидеть сзади, не предпринимая никаких попыток выйти. Напротив, они внимательно наблюдали за входом в особняк, уверенные в том, что не попадают в угол обзора инфракрасных камер. Один из них поправил свои очки, делавшие его похожим на сову. Глаза за толстыми линзами вяло, но подозрительно наблюдали за окружающей обстановкой. Альфред Джилет, один из руководителей сотрудников Совета национальной безопасности, проговорил. «Какое удовольствие доставляет наблюдать, как рушится высокомерие!» «Вы действительно не любите его?» — поинтересовался его компаньон, широкоплечий мужчина в черном плаще, чей акцент выдавал славянское происхождение выходца из Центральной Европы. «Я ненавижу его!» Он стоит за всем, что мне так ненавистно в Вашингтоне. Школы, дома в Джордстауне, фермы в Вирджинии и уединенные встречи в их клубах. Они прочно охраняют свой узкий маленький мирок, и вы не можете вторгнуться туда. Там нет вам места. Ублюдок. Высшее самовлюбленное мелкопоместное дворянство, оккупировавшее Вашингтон, Они используют способности большинства людей, скрывая это за видимостью их поддержки в принятии решений. Если вы находитесь по другую сторону, то вы всегда будете составлять часть этой элиты, точнее, среды, которая поставляет идеи для элиты. «Наверное, вы преувеличиваете», — заметил европеец, не отрывая взгляда от кирпичного особняка. «На самом деле вы находитесь там на хорошем счету». В противном случае наши контакты были бы невозможны. Джилетт нахмурился. Если бы обо мне было такое мнение, то только потому, что я стал просто незаменим для людей, подобных Эбботу. Я держу в голове тысячи фактов, которые он просто не в состоянии оценить. Для них гораздо проще посадить меня туда, где не требуется решать проблемы, но где они постоянно возникают. Директор бюро. «По проверке политической благонадежности. Они создали для меня этот титул и должность. И знаете почему?» «Нет, Альфред, не знаю», — произнес европеец, глядя на часы. «Я не знаю почему. Потому что у них нет терпения проводить столько времени за разбором многих тысяч документов и досье. Они предпочитают обедать в Сан-Суси или самодовольно разглагольствовать перед членами Сената читает тексты, подготовленные для них другими людьми, которых никто никогда не видит и не замечает. «Вы через чересчур разлоблены», — заметил европеец. «Больше, чем вы можете вообразить. Вся жизнь уходит на то, чтобы делать работу за этих ублюдков. И какой в этом смысл? Для чего мне это? Титул и случайный ленч, на котором мои мозги подаются между креветками и устрицами. Люди, подобные Эбботу, никогда не смогут обойтись без людей, подобных мне.